Знаешь, кто такой есть твой папаша в его небоскребе Сиоди? Вышвырнуть вон единственного сына — это каким же надо быть бессердечным лицом. А что тебе известно про мусульманского уголовного босса по кличке Резаный? Я признался в своем неведении, Мандук пренебрежительно махнул рукой. Узнаешь, все скоро узнаешь. Наркотики, терроризм, мусульмане-моголы, компьютерные ракетные системы,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 Продолжаю рассказ. Одной из многих неиндутских черт Филдинга была любовь к мясной пище. Ягнятина, которая была бараниной, баранина, которая была козлятиной, кима, примечание кима, индийское мясное блюдо, конец примечания, курица, шашлык, он был просто ненасытен. Парсы, христиане и мусульмане Бомбея, которых во многих других отношениях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 об облагораживающей роли искусства. Мандук обладал всеми этими статуями и картинами, но его нравственный состав был весьма низкого свойства, что, скажи ему кто-нибудь об этом, дало бы ему, вероятно, лишний повод для гордости. Что касается малабархилских сливок общества, они тоже не были ему столь безразличны, как он желал показать. Мое происхождение льстило ему,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 вместо привычного повелительного «ту». К чести моих сослуживцев должен отметить, что они не выказывали при мне недовольства этим моим особым положением. Мне же, вероятно, не делает чести, что я принимал все как должное ванную с горячей и холодной водой, подарки типа «Лунги» и «Курта Пайджама», предложение выпить пиво, примечание «Лунги на бедренная повязка», курта пайджама широкие брюки и свободная рубаха до конец примечания. Воспитанный в роскоши сохраняет ее у себя в крови. Что интересно, это какой почет оказывала Филдингу бомбейская знать. Посетители шли потоком из Эверест Хауса и Канченджанга Хауса, из Дхаула и Нанга Парбатмхавана.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 Они ловили каждое слово мандука, жадно локали каждый слог из его уст. Он был против профсоюзов, за штрейкбрехеров, против работающих женщин, за обычай сати, примечание сати самосожжения вдовы на погребальном костре мужа, конец примечания, против бедности, за богатство. Он был против городских иммигрантов, в число которых он включал всех не говорящих на маратхе, даже тех, кто родился в Бомбее, и закоренных жителей, включая тех маратхиязычных, которые приехали не далее, как вчера. Он был против коррумпированного Конгресса И, примечание Конгресс И, И от Индира. Оппозиционная партия, созданная Индирой Ганди в январе 1978 года после поражения на парламентских выборах. Конец примечания. И за прямое действие,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 оставленного без присмотра форда «Темпо». Многоквартирные дома, сложенные из ядовитого дыма, из водопроводных кранов, становящихся причиной смертельных схваток между женщинами за право очереди, например, индусский против евреек из общины Бней-Исраэль. Из керосиновых самосожжений, из непосильной квартплаты, собираемой с неслыханной жестокостью бандами братков и пуштунов